Глава 9. Бешеная королева меча против дракона бога. Объяснить, почему Эрис вдруг появилась перед Орстедом, несложно. Несколько дней назад у врат город магии Шария появились две женщины. Одна из расы зверо-людей с седыми волосами. Другая принадлежала красе людей обладала величественной гривой красно-рыжих волос. Женщина из звериной расы была выше на голову своей спутницы. Обе носили одинаковые куртки и плащи. У обоих на поясе висели мечи. Эрис Грейрат и Гислен Дедорудия. После долгого путешествия эти двое наконец-то прибыли к месту своего назначения. Их путешествие нельзя было назвать легким, стремясь как можно быстрее встретиться с Ордеусом, они выбрали короткий путь через лес и заблудились. Пока не блуждали по лесу, наткнулись на гнездо монстров и вынуждены были сразиться с ними. Выбравшись, наконец, из леса и добравшись до ближайшего города, они сходу вязались в драку с местными бандитами. На шум потасовки сбежало целое полчище новых врагов. В результате они потеряли целую кучу времени, чтобы просто выбраться из города. В итоге, постоянно влипая в разные потасовки, у них ушло куда больше времени, чем обычно нужно, чтобы Добраться до Шари. И все же они обе были в свое время искательницами приключений. По пути они смогли постепенно набрать прежний темп. стоило им добраться до королевства Рануа, путешествие пошло куда более гладко. И вот наконец они прибыли в город магии Шария. В самом городе Шария тоже все прошло гладко. Они с легкостью добыли нужную информацию в гильдии искателей приключений. Им сразу подсказали расположение его дома. В этом городе почти не было тех, кто бы не знал имени Рудеуса Грейрота. Им подсказали, что у ворот часто можно увидеть редкого монстра, привезенного с Бигарита. А в саду растет настоящий энд с демонического континента, так что узнать это место будет легко. Они правда с легкостью отыскали свою цель. Если сравнить нынешний дом Рудеуса с бывшим поместьем Эрис, то разница будет просто огромной. И все же дом был достаточно просторным, чтобы посоперничать размерами с небольшой гостиницей. Сад тоже был весьма велик, его вполне можно было использовать для тренировок и пробежек. Разговаривая с Гислен, Эрис, что весьма для нее необычно, никак не решалась войти внутрь. Некоторое время она просто молча стояла перед воротами. Величественно и неподвижно стояла напротив. Гордо выпятив подбородок, она смотрела на дом словно ожидая, что Рудеус наконец заметит ее и выйдет встречать. В это время все эти разнообразные слухи, что она слышала о Рудеусе во время своего путешествия, мелькали в ее разуме. Рудеус Грерод или Болотный, одолевший бродячего дракона и изгнавший короля демонов, получивший титул сильнейшего в университете магии. Хотя многие боялись его и порой он вел себя слишком властно, в то же время он помогал слабым, и было много довольно забавных слухов о нем. Судя по всему, он не был магом ненавистным людям, а сила его не поддавалась описанию словами. Каждый раз, как Эрис слышала подобное, она радовалась так, словно речь шла, а не самой. И вся та часть слуха, что вызывала особое внимание Эрис, была не о его стиле, а те забавные истории, скажем, Родеус такой преданный муж, он постоянно ходит после университета с женой за покупками, или во время похода за покупками он потискает жену за попку и его отругали, или он женился на девушке, выглядящей как ребенок, он посмел завести себе двоих жен, настоящий позор для верующих Милиса. Таким образом, большая часть этих слухов касалась жен Рудеуса. Каждый раз, вспоминая об этом, Эрис хмурилась, а на лбу появлялись морщинки. Когда она оказалась в Рено, она узнала также имена его двух жен, Сильфи Грейрот и Рокси Эм Эрис не знала, что делать, когда придет время встретиться с этими двумя. Она знала о них только из письма, да и из слухов, услышанных по дороге. По пути она думала об этом множество раз, но до сих пор не знала, как повернется разговор с ним. Так что Эрис продолжала просто стоять перед воротами. Надо сказать, ее уже давно заметили. Одна служанка, Аиша. Стоило Эри замерить у входа, как она сразу подумала. Это ведь Эрис? Эрис-сан так... Сама, ответив на свой вопрос, она приготовилась немедленно отреагировать, как только Эрис постучит в ворота, и все же, безрезультатно, прождав около часа, видя, что Эрис никак не реагирует, она сама направилась к ней. Аиша всегда воспринимала Эрис как свою спасительницу, и хотя она уважала ее не так сильно, как своего брата Рудеуса. Эрис, несомненно, была частью той группы, что спасла Аишу тогда из заточения в королевстве Шарон, всегда вдвойне возмещать подобные долги, это мучила ее мать, Лилия. Тогда, услышав разговор между тремя, она в тайне сразу решила, что если Эрис по-настоящему любит ее брата, то она обязательно поддержит ее. Ведомая Аиша Эрис прошла внутрь. Там Аиша и Лилия сразу тепло поприветствовали ее. Пока Аиша отправилась за Сильфи и Рокси в университет, Лилия рассказала Эрис, как обстоят дела у Рудеуса. В частности, что у него уже есть дочь, Люси. При виде нее на лице Эрис отразилось весьма сложные эмоции, но не было ни капли неприязни. Если уж речь о детях, то и она способна родить. Мальчика желательно. Такое самообладание она смогла сохранить лишь благодаря поддержке Аиши и Лилии. Когда Сильфи и Рокси вернулись вместе с Норд, встреча прошла тихо и мирно, хотя обе жены Рудеуса внутренне содрогнулись при виде чувственной груди и попки Эрис, они не стали набрасываться на нее. Во многом благодаря настроению, созданному Аишей Лили, но также и потому, что с тех пор, как Рудеус ушел, они неоднократно обсуждали это между собой. Выражение лица Норд было не самым приятным, но поскольку обо всем говорилось уже много раз, она не стала открыто выступать против. Обе понимали, что Рудеус собирался принять ее и планировали уважать его решение. Стоило Эрис открыть рот, как ее невероятная любовь и уважение к Рудеусу стали всем очевидны. Так что, хоть улыбки и вышли несколько напряженными, общее настроение все же было весьма приятным. Когда искренне любимого ими человека так хвалят и восхищаются, любой почувствует себя счастливым. И все же спокойствие сохранялось лишь в начале, стоило Эрис спроси где же Рудеус, как атмосфера сразу стала напряженной. Отправился сражаться с Сорстедом. Стоило Эрис услышать подобный ответ, как она открыто обвинила этих двоих. «Как вы могли отпустить его одного? Неужели вы хотите Рудеусу смерти? Если вы правда с Рудеусом, вы должны были пойти на бой вместе с ним?» Услышав подобное от Эрис, Сильфи возразила в слезах. «Я так и хотела, но он сказал, что мы будем лишь помехой». Эрис поразили эти слезы, задумавшись, она вспомнила, что и в начале что все эти тренировки ради того, чтобы не быть Рудеусу обузой. И вот теперь, видя, что никто из них не смог помочь Рудеусу, вспоминая то письмо, написанное ей, стоя напротив этих двух девушек, она испытала настоящее чувство превосходства, хоть и смешанное с ревностью. «Мы не будем помехой, мы просто должны помочь Рудеусу!» Громко заявив подобное, Эрис, взяв с собой обеих и Сельфи Рокси, а также захватив Гислин, решительно отправилась за Рудеусом. И вот Эрис здесь. Спеша к своей цели, она чуть было не прошла мимо, но увидев огромный взрыв, сразу повернула обратно. Слыша яростный шум битвы, она неистово искала, искала, искала. Наконец, обнаружив Рудеуса на грани смерти, она не раздумывая метнулась вперед, прямо перед Орстадом. И вот теперь она выступила против Орстада, воздев один из себе мечей бога, драконий меч элегантного феникса над головой. «Гислен, тыл, я оставляю на тебя!» Орстед же не был в боевой стойке, он лишь с сомнением смотрел на Эрис, нет, есть за спину, туда, где лежал лишившийся сил Рудеус, и что из сил, к нему побежали две женщины. Пока он смотрел, Эрис внимательно наблюдала за самим Орстедом, его торс был обнажен и весь залит кровью. Кровь текла по его голове, все тело казалось вялым, кончики волос обуглились, плечи были все в синяках. Общий ущерб казался довольно значительным. Правой руке он держал изогнутый меч. Эрис прежде никогда не встречала подобных мечей, он невольно привлек ее внимание. Сразу становилось понятно, что это особенный меч. Даже по сравнению с любым мечом бога меча, этот клинок таил в себе просто ужасающую мощь. При их прошлой встрече он не пользовался им, он был ему не нужен. Орстед спокойно мог расправиться с ними и голыми руками. То, что Рудеус смог нанести Орстеду такой урон, что тому даже пришлось схватиться за этот меч впечатлило Эрис до глубины души. «Как и Рудеус, я должна... но ну, не стоит торопиться. Сначала надо выиграть немного времени», — сказала Эрис сама себе. «Ей не победить Орстеда самостоятельно. Она осознала это в тот же миг, как выступила против него». Она признавала это как нечто совершенно естественное. В прошлом Эрис никогда не признавала бы такого. Взирая на башню в сто раз выше нее, она бы лишь подумала, что та просто высокая. Подумала бы, что всегда можно взобраться, но теперь все было иначе. Она признавала пропасть между ней и Орстедом. Эрис сама стала выше, и все же эта цель была выше, неимоверно выше. Орстед был так высок, что голова кружилась, взирая на подобную высоту. Высоту, на которую Эрис просто не способна подняться в одиночку. «Эрис Баррэй Грейра, да? Так Рудеус настолько важен для тебя? Похоже, он занял место Люка». «Люка? Этому человеку суждено было стать твоим мужем?» «Ничего такого не знаю». Эрис просто проигнорировала слова Орстеда, она не знала никакого люка. Единственным важным для нее человеком был Рудеус. Рудеус, только он один. Другие ей не нужны. Интересно. Орстед не спешил нападать, он просто смотрел на медленно исцеляющегося Рудеуса. Его стойка казалась расслабленной, в ней было полно дыр. Но Эрис понимала, это он сам оставляет эти дыры. Намеренно провоцирует Эрис на нападение». Эрис вспомнила свою последнюю встречу с богом меча. Бог меча Гулфарион пригласил Эрис в свою комнату, выложив перед ней три меча и сказал «Какой ты хочешь». Эрис внимательно смотрела и опробовала каждый из них. Раньше она сказала бы, что того меча, который она получила на демоническом континенте, ей достаточно, но постепенно ее тело росло и меч уже не подходил ей. Так что теперь ей хотелось получить меч подлиннее. Тем более, что старым мечом ей точно не справится с Орстадом. Какой-нибудь опытный фехтовальщик на такое наверняка заявил бы что-нибудь вроде «Так полагаться лишь на меч, тебе не хватает настоящей гордости мечника». Но Эрис знала, сама по себе гордость ничего не стоит. «Вот этот!» Эрис указала на самый простой клинок. У него была тонкая слегка изогнутая односторонняя лезвие, от него не исходило никакой зловещей ауры напротив, было некое освежающее чувство. Драконий меч элегантного феникса. Этот меч некогда. Бывшим умелым кузнецом дракон-император даровал первому богу меча драконий меч элегантного феникса. Клинок способен усилить техники бога меча до предела. Меч, созданный специально для бога меча, это хороший выбор. Я хочу услышать твои причины. Это волшебный меч. Хотя на первый взгляд в нем нет ничего особенного, сила заключенная в нем, похоже, может нейтрализовать защиту боевого духа противника. Хотя защита боевого духа бога дракона так сильна, что этот меч вряд ли сможет нейтрализовать ее. Он сможет ее ослабить. Игнорирование защиты. Такова была способность драконьего меча элегантного Феникса. Что ж, этот меч не очень подходит мне, но ты, вероятно, сможешь мастерски овладеть им. Из этих семи мечей один принадлежал самому богу меча, еще два принадлежали. Императора меча. Гислан королева меча также обладала одним: что до оставшихся двух, то они будут дарованы кому-то из учеников, когда те достигнут должного мастерства и возраста. А теперь перейдем к основному вопросу: наилучшей тактики против Орседа. В голосе Бога меча прозвучало предостережение: Ни в коем случае не нападай первой. Не было причин уточнять, почему. Эрис уже знал ответ: он достиг уровня бога в стиле Бога воды. Его контратака непременно убьет тебя. Тоже в ее памяти всплыло прошлое, как она была повержена одним ударом. Очень неприятное воспоминание. Но это лишь первый этап. Стиль Бога Меча всегда стремится вырвать инициативу. Тут надо поступать наоборот. Бог Меча подсказал ей простейшую стратегию против форсда. Поэтому Эрис не спешила нападать. Стиль Бога Воды предпочитает выжидать, не проявляя никакой агрессии. Атакующий стиль Бога Меча и защитный стиль Бога Воды. И встреча на их худшем сценарии. Контратаки стиля Бога Воды не знают промаха. Пока нет ощутимой разницы в силе. Стиль Бога Воды всегда выйдет Победителем. Эрис полна испытала это на собственной шкуре, тренируясь с королевой воды Изольте. Эрис никогда не удавалось взять инициативу на себя. Для девушки, получившей прозвище бешеной собаки, которая всегда рвалась вперед и побеждала, это был болезненный опыт. Хм, ты не собираешься нападать? Орстед озадаченно смотрел на Эрис, все так же стоявший в стойке, не пытаясь атаковать. Стиль бога меча всегда атакует первым, это было основой этого стиля. Я не против немного подождать, а потом я нападу вместе с Рудеусом. Тихо отозвалась Эрис. Я удивлен. Эрис Баррей Грейрот собирается сражаться вместе с друзьями. Это тоже часть твоего бешенства. Конечно, если бы Эрис Баррей Грейра стала бы чуть более рассудительной и нашла бы хорошего наставника. Ясно, вот значит, что случилось. Я больше не Барей, просто Эрис Грейрот. Та Эрис, что я знаю. Совсем другой человек. С этими словами Орстад неспешно встал в боевую стойку. Свободно опустив левую руку, он поднял правую, указав кончика меча на Эрис. «Что ж, тогда я начну первым». Теперь, когда они вот так неподвижно стояли напротив друг друга, бой перешел ко второму этапу. Эрис вновь вспомнила свой разговор с богом меча. Просто взмахнув ладонью, он может использовать меч света. Чтобы справиться с этой техникой, ты ведь много раз тренировалась с Ниной, верно? Используя лишь руки, он не сможет быть быстрее тебя. Нанеси удар по запястью и отруби ему руки. Вот только какой рукой, левой или правой, он нанесет удар. Если он подготовит обе, то на какую ты поставишь? Будет ли этот удар сверху или снизу? Это уже второй этап. Именно так и сказал тогда бог меча. Эрис нахмурилась. Сейчас Орста держит настоящий меч. Это уже будет не просто взмах ладонью. Это будет идеальный меч света». Эри спрашивала себя, сможет ли она справиться с подобным. Надо решиться и проверить самостоятельно. Таков был ее ответ. Орстет сейчас не в лучшем состоянии. Дыхание учащено. На теле полно раны и царапин. Кровь стекает по руке с мечом. Кроме того, Орстет подготовил лишь правую руку. Так что удар можно предугадать. Хотя он ранен, он по-прежнему пользуется лишь одной рукой. Он смотрит на меня свысока. Обычно Эрис бесила бы подобной, но сейчас она была до странного спокойна. Она никогда не думала, что когда настанет этот решающий день, ситуация будет настолько удобной. Тайная техника стиля Бога Меча – Меч Света. Тот же миг рука Орста додвинулась с ужасающей скоростью. Тайная техника стиля Бога Меча – Отражение Света. Эрис тоже взмахнула мечом. Эти движения она отрабатывала тысяча раз. Техника противодействует мечу света. В ситуации, когда ты не можешь быть быстрее, одна точная контратака может решить все. Отрубленная рука Орстеда вместе с мечом закружилась в воздухе. У меня получилось, подумала Эрис, но в следующий миг Орстед совершил немыслимое. Поймав свою отсеченную конечность левой рукой, он спокойно прирастил ее на место. В тот же миг, не теряя времени, он нанес удар с разворота. И все же Эрис удалось уклониться от этого удара. Бог меча предупреждал ее, что подобное может случиться. Невольно отступив на полшага после уклонения, Эрис чуть не поймала новый удар, нанесенный ребром ладони. С трудом она все же отбила его мечом. Это не был меч света. Ответ и взмах Эрис даже не поцарапал Орстеда. Удар был отклонен, и вот Орстес снова стоит напротив целой и Мгновением позже меч Орстеда воткнулся в землю позади него. Если присмотреться, на только что отрубленной руке уже не оставалось следов, она полностью исцелилась. Вместе с этим исчезли все раны, оставленные Рудеусом. Это магия исцеления. За этот короткий обмен ударами, Орсед успел применить и магию исцеления. В одно мгновение все раны полностью затянулись. Монстр! Про себя подумала Эрис. Этот удар, что она использовала, только что не был мечом света, но все же обладал большой скоростью и силой. И все же он был отражен. Значит, кроме меча света, ничто не способно сокрушить боевой дух Орседа, боевой дух святого дракона, даже драконий меч элегантного феникса. «Эту тактику тебе предложил бог меча? Похоже, он весьма ценит тебя, Эрис Грейрот». Эрис снова заняла стойку, подняв меч над головой. Она обострила ум и успокоилась. Следом громко прозвучали следующие слова. «И часто вы с тренировались в его комнате». Эти слова явно предназначались людям, стоявшим позади нее. Нет, это было сказано так громко специально, чтобы Рудеус смог услышать. Слова, которые с легкостью могут быть не так поняты. Обычно Эрис никогда не просил бы подобного заявления. Неважно, что говорила сама Эрис, она уважала бога меча. был тем, кто последние несколько лет тренировал ее до потери сознания. Он доверил ей свою мечту. Их отношения не были отношениями мужчины и женщины. Это были отношения мастера и ученика, ученика и учителя, что разделяли похожую цель. И все же, мастер говорил об этом. «Если бой пойдет гладко, рано или поздно Орстед начнет пытаться спровоцировать тебя. Неужели ты поддашься ему?» Бог Меча ожидал подобной провокации, поэтому Эрис могла остаться спокойной. Ничто не рассердит ее. Бог Меча Гулфарион видел Орстеда как на ладони. «Вот как! А ты действительно выросла сильной!» Одиноко пробормотал Орстед. Затем угрожающе поднял обе руки. Видя это, Эрис вспомнила последние слова, сказанные Бога Меча. Этот человек по какой-то причине не хочет сражаться серьезно. Хотя он в совершенстве владеет фехтованием и магией, обычно он ограничивается лишь боевым духом и сражается голыми руками. Особенно, когда ему известны возможности противника. Боевой дух и сражение голыми руками, если этого недостаточно, он применяет магию. Обычно он старается действовать как можно эффективнее, но когда встречается что-то незнакомое, видя какую-то технику впервые, он старается как можно лучше изучить ее. В этом, вероятно, и кроется его слабость. Эрис своими глазами видела подобное во время его первобоя с Рудеусом. Словно кошка со слабевшей мышкой, он играл с ними как ребенок с новой игрушкой. Не пытался мгновенно убить, просто игрался. С крыжища зубами, она убрала левую руку с рукоятки драконьего меча элегантного феникса и потянулась ко второму клинку, любимому мечу, который давным-давно обрела на демоническом континенте, висевшему слева на поясе. Драконий меч элегантного феникса теперь удерживался над головой лишь правой рукой. Левая лежала на рукояти другого меча, до сих пор убранного в ножны. Стиль владения двумя мечами. В стиле бога меча нет ничего подобного, зато это один из основных приемов силя бога севера. Недостаточно. Этого недостаточно, неважно, как велика магическая сила драконьего меча элегантного феникса. «Меч света невозможно применить лишь одной рукой. Каким бы быстрым ни было движение меча, она не сможет выполнить прием должным образом. Эта стойка кажется бессмысленной. Ее действия кажутся бессмысленными. Это не та стойка, которую должна была принять королева меча в совершенстве, овладевшая тайнами своего стиля». Но именно поэтому Орстед вдруг замер. Все еще держа руки наготове, он рассматривал Эрис. В его глазах больше не отражался лишь Рудеус усиленной исцеляемой магии. Теперь он смотрел лишь на Эрис, и все же ему не хотелось терять время даром. Раз уж Эрис не торопится начинать, Орстет начал атаку первым. Именно ради подобного, чтобы обыграть противника, Эрис и отрабатывала подобную технику. Это была техника стиля бога Севера, которую она научилась у императора Севера Обера. Техника, которую воочию она видела лишь раз. Техника, для которой нужно было выхватить меч из ножен как можно быстрее. Техника была не закончена, но подобный трюк вполне мог отобрать жизнь противникам. Прием стиля бога меча, когда боец загнан в угол бросает свой меч во врага. Выглядело это не слишком изящно. Эрис не стала делать каких-то вычурных движений. Просто подцепив пальцы меч за гардом, мгновенно выхватила его из ножен и метнула, целясь прямо в ворсада. Меч, с которым Эрис провела так много времени, на который всегда полагалась в многочисленных испытаниях, что выпал на ее долю, указывая стрем на Орстеда, устремился в полет. Тут же, сохраняя момент движения от броска левой рука, устремилась к рукоятке меча, что она держала над головой. Как можно быстрее, она пыталась взяться за рукоять драконьего меча элегантного феникса и левой рукой. И как только ей удалось это, она взмахнула обеими руками мгновенно выпустив меч света. Этот удар, нанесенный изо всех сил в полете, обогнал брошенный только что меч. В кратчайшие сроки он сократил расстояние. Он должен был ударить Орстеда точно в лоб, раздался звенящий звук. Нанеся удар, Эрис цикнула языком, не пытаясь снова занять стойку. Орстед сделал ее удар. Оба удара. Второй меч она тоже металла вполне серьезно. Но даже если тот ударил Орстеда в торс, бы дух просто отбросил его назад. И тот беспомощно отлетел куда-то за спину Эрис. «Лучше, чем я ожидал. Но это все, что у тебя есть?» «Нет». Прежде чем успел упасть отброшенный клинок, прежде чем Эрис успела бросить подтверждающий взгляд назад, Рудеус уже поднялся. Исцеление Рудеуса было окончено. «Мы только начинаем». Эрис наконец обернулась, и его фигура отразилась в ее глазах. Рудеус. Конечно, это Рудеус. У него были темные пятна, как у панды под глазами. Его русые волосы словно посидели. Ноги дрожали, лицо было смертельно бледным, губы посинели. Казалось, что он помрет в любой миг. Вероятно, он мог стоять прямо лишь благодаря поддержке Сильфии и Рокси. И что ты хотела сказать этим, только начинаем. Даже с большой натяжкой Рудеус явно не был готов к продолжению битвы. Его запасы маны были исчерпаны, физических сил уже не оставалось. Даже силы воли той почти не было, как ни посмотри. А в таком состоянии он все равно, что, что драная тряпка». «Именно то, что сказала!» При виде такой картины взгляд Эри загорелся решимостью. «Хватайте Рудеуса и бегите!» Закричала Эрис. «Я остановлю Орстеда даже ценой своей жизни!» Сильфи поразила подобную решимость. Она уже видела такое. Когда-то, когда совершала то путешествие вместе с Ариэль и ее спутниками. Отчаянную решимость, пожертвовав всем, даже жизнью, ради другого. «Я... я помогу!» Закричала Сильфи. Ее ноги дрожали. Они дрожали с тех самых пор, как она впервые увидела Орстеда. Перед ним возникло существо, которое можно было назвать лишь истинным воплощением ужаса, и все же она была готова умереть. Это решение, раз речь идет о спасении Рудеуса было нетрудным. Куда сильнее страха перед был блужат от возможной потери любимого человека. Слова сказанные Эрис тогда в шаре «Неужели вы хотите Рудеуса смерти?» До сих пор отдавались в ушах Сильфи. Она не хотела такого, хотя сам Рудеус сильно волновался. Так было всегда. Она думала, что все будет в порядке. Рудеус вернется, как и всегда, его сила лежит за пределами человеческого воображения, и его магическая броня тоже обладала поразительной мощью. Она и подумать не могла, что может существовать противник, способный справиться с подобным. И то, что она может тут ошибаться, никогда даже не приходило Сильфе в голову. Посмотрев на Сильфи и увидев лишь невероятную решимость в ее глазах, Эрис кивнула. «Тогда я рассчитываю на тебя, прикрывай мне спину! Гислен, увиди Рудеуса и Рокси отсюда! Эрис, защищать тебя мой долг!» Тут же раздался протестующий крик королевы меча и людей. Она не отрываясь смотрела за битвой Эрис. Она видела, какие усилия та прикладывает. Вот почему она не смогла смолчать, не смогла просто броситься Вот так. Это ради умершего деда Эрис. Она верила, что обязана вернуть свой долг Саурусу. Слушай, что тебе говорят? Забудь о моей защите это важнее. Не собираюсь. Если ты погибнешь, как я смогу посмотреть в лицо Саурусу сама и Филиппу сама? Она не могла послать ее на верную смерть, не могла позволить умереть напрасно. Впрочем, сама Гислан вовсе не задумывалась об этом настолько глубоко. Ее ответ был скорее инстинктивным. Сейчас мы должны бежать! Рокси понимала, что сражаться во время беременности для нее будет слишком большой нагрузкой. И хотя она все же зашла так далеко, она знала, что если дойдя до боя, она кажется лишь помехой. Так что теперь ее целью было поскорее вывести Рудеуса из этого леса. Туда, где на опушке их ждали лошади и бежать как можно быстрее. Даже если у нее будет выкидыш, главное дать Рудеусу спастись. Она не думала о том, что делать потом. Прямо сейчас ее единственная цель стала спастись отсюда как можно скорее. Видя как сопят Эрис и Гислен, видя решимость Сильфи и Рокси. «Фух...» Орстед испустил протяжный вздох. После этого вздоха все, кроме Рудеуса, сразу напряглись. Убедившись, что все взгляды собрались на нем, Орстед громко и четко произнес «Рудеус, Грейрат". Рудеуса бросила в дрожь. «До тех пор, пока ты являешься союзником хитогами, я не позволю тебе сбежать. Даже если для этого мне придется всех здесь убить, даже если мне придется убить всех в городе, я выслежу тебя и убью». Дрожь Рудеуса стал еще сильнее, его ноги тряслись, он опустил взгляд. «Я не доверяю словам Хитагами, но… Я не доверяю словам Хитагами, но… Если Хитагами действительно сказал тебе правду, то после того, как убью тебя, я похищу твоих детей!» После тех слов Дрожь Рудеуса внезапно прекратилось, его глаза разгорели с новой силой. Ударив левой рукой по все еще трясущимся ногам, правой он потянулся к посоху Рокси, как бы пытаясь схватить его, Словно бы забыв о ее потере, потерпев неудачу, он потерял равновесие. Запаниковавшая Рокси с трудом удержала его. Взгляд Рудеуса не отрывался от Орстеда. В его глазах горела жажда убийства. Но с этой броней имитирующего бога бис, твоими невероятным запасами магической энергии, фактором Лапласа, с иммунитетом к моему проклятию, ты можешь оказаться очень полезен. После слов Орстеда, жажда крови Рудеуса спала от потрясения. Видя, как озадачен Рудеус, Орстед продолжил. «Предай, Хитагами, и присоединяйся ко мне». Двое из присутствующих тут же отреагировали на эти слова. «Это просто глупо! Руди, не надо!» Эрис и Сильфи были убеждены, что Орстед просто обманывает. У них не было никаких оснований и все же не были совершенно убеждены в том. Гисленс и Рокси молчали, однако и они искали какие-то скрытые мотивы в словах Орстеда. «Если ты так поступишь, я забуду об этом внезапном нападении, а также вылечу твою руку». А вот для Рудеуса все было совсем иначе. Он кое-что заметил в голосе Орстеда, заметил дрожание в горле и искренность. Если ты получишь мою божественную защиту дракона Бога, то Хитогами уже не сможешь с легкостью влиять на твою судьбу и судьбу твоих близких. В глубине глаз Рудеуса еще оставались тревога и сомнения. Даже сейчас этот наш разговор не достигнет его ушей. Если ты действительно следовал за Хитогами по принуждению, это должно быть для тебя неплохим предложением. «Выбирай, Рудеус Грейрот, остаться с Хитагами и потерять все от моих рук, или же последовать за мной и бросить вызов Хитагами вместе. Раз речь о тебе, раз ты не восприимчив к моему проклятию, то ты должен быть способен выбрать сам по своей воле». Орст и Рудеус пристально смотрели друг на друга. Рудеус медленно выдохнул. Словно отчаянно пытаясь в чем-то удостовериться, он не отрываясь смотрел в глаза Орсада. Естественно, невозможно вот так сходу увидеть подобные вещи. Так прошло несколько мгновений. «Руди?» Пошатываясь, он отпустил руку Рокси. Выглядя так, словно может упасть в любой момент, он медленно доковылял до Гислойн и схватился за ее плечо. Затем спотыкаясь до Сильфи, судорожно вцепившись в нее, и наконец добрался до Эрис. Встав прямо напротив Орседа, он опустился на колени. Стоя так, он поднял лицо, обратившись к нему. Это правда? Способ защитить мою семью. От хитагами правда существует. Так и есть. Его способность заглядывать в будущее сильна, но он не способен видеть все. Он вовсе не всеведущ и не всемогущ. И этот способ, он абсолютно, абсолютно эффективен? Он не абсолютен, даже я не знаю полной силы Хитагами. Орстед не стал убеждать в обратном, он не стал говорить, что больше никакой опасности не будет или все будет хорошо. Рудеус, в чем взгляде, читалось отчаянное желание, чтобы его спасли, смотревши на Орстеда с навернувшимися на глаза слезами, о чем он думал. И все же Рудеус решился. Я вручаю свою жизнь в ваши руки. Прошу, помогите мне. В тот день Рудеус Грейрод стал подчиненным дракона Бога.